Юрай сидел в глубине, натянув до самых глаз вязаную шапчонку. Егор же разгуливал, как человек свободный, знаменитый и имеющий всех входящих и выходящих в виду. Вздыбленный на высоких колесах пикапчик приехал уже затемно. Егор устал, лежал в машине и тихо выл какие-то мелодии, странно соответствующие моменту. «Изготовьсь», — тихо сказал Юрай. «По-моему, это то, что мы ждем». «Ну и славненько», — ответил Егор, бесшумно включая машину. «А то я притомился». Сулема вышла в сопровождении четверых мужчин. Один из них нес чемодан, другой обнимал Сулему за плечи. «За ними», — сказал Юрай, — «и да поможет нам Бог». Через какое-то время Юрай решил, что они едут к дому на взгорке. Но пикап проскочил автобусную остановку, на которой недавно выходил Юрай — Имчался дальше. Ехали уже минут сорок. С боковой дороги на шоссе выползла дребезжащая скорая и на какое-то время разделила их с пикапом. «Вот старая дура», — ругнулся Юрай. «Обойти?» — спросил Егор. «Пока не надо. Может, это даже и лучше, что она нас прикрывает. Она все равно свернет когда-нибудь. Это колесо до Рязани не доедет». «Не скажи», — заметил Егор. «Она и дребезжит, и шатается» но мотор у нее новый и сильный. Машина придуряется старой. Это фокусы для дураков. Пикап свернул на проселочную, впереди темнел лес. А где еще и быть хоспису? Скорая поехала дальше. И тут Юрай понял, что ситуация у них безнадежная. Вот они сейчас тоже свернут на дорогу, и станет ясно, очевидно, они едут следом. Четверо хорошо подготовленных парней... Остановят свою машину, выйдут и подождут их с Егором. Вам куда, ребята? спросят они. Да мы тут хоспис ищем. Хоспис? А шо это такое? Ну, в общем, придумывать разговоры дело для Юрая плевое. Главное, что свернуть они свернули, а пикап метров через двести как в воду канул. Дорога в лесу превратилась в обычную лесную тропу. Ни слева, ни справа никаких поворотов не было. Вокруг стоял мощный лес и впускал в себя только индивидуальных проходимцев. «Ё-моё!» — ругался Егор. «Обвели, как малолеток! Ну и куда они девались?» «Тут где-то секрет», — сказал Юрай. «Ты оставайся возле машины, а я мордой потыкаюсь в природу». «Пустое дело, сынок», — ответил Егор. «А я думаю иначе. Они тут исчезли, они тут и объявятся. Нам надо схорониться и ждать». Таких потайных дорог не бывает много. Надо только сообразить, как встать правильно, чтобы не попасться им на глаза сразу. Но соображение не срабатывало. Сосны, кусты, трава. Все было без секрета. Все было естественным и живым. «Я отгоню машину в бок», — сказал Егор. «Вот за ту бузину». И он исчез за деревьями, и стало почему-то очень тихо. В общем-то, шумно и не было. Какой шум вечером в лесу? Но тут тишина нависла тяжелая, вязкая. Она легла на плечи, она сдавила руки и ноги, она охватила горло. Юрай понял, что так хитро придуривается его страх, потому что четверо, спокойных и сильных, вышли из глубины земли, и один из них сказал красивым баритоном. «У нее просто сверхчутье. Как она его вычислила?» Последнее, что видел Юрай, — это вздыбившуюся землю, и тяжелые каменные ступени, ведущие вниз к издававшемуся в глубине стону. «Образ ада», — подумал он, — «кто-то мне говорил эти слова». Хотелось вспомнить, и еще хотелось крикнуть Егору, предупредить. И он это сделал, а может, ему казалось, что сделал, ведь бритонистая «выруби его» было раньше или одновременно, или все-таки позже. Для Юрая это уже не имело значения. Он так и не узнал, как на плечи этим, вышедшим из земли, откуда-то сверху прыгнули тоже неслабые ребята. Как дребезжа старым кузовом подъехала к нему та самая знакомая скорая и много других машин. Он так и не увидел, как из подземелья, оставшегося от непригодившегося в хозяйстве потайного входа в метро, выходили старые грязные люди. Графиня почти несла на себе потерявшего разум Степана Петровича, который выл по собачьи, спрятав голову в авоську. Люди шли слепо, и тот, кто упал, оставался лежать. Это не имело значения для безумных стариков. Они так и не узнали, что прошли по лицу Лидии Алексеевны Муратовой, которая была сбита с ног не ими, куда им слабым, а в раз возникшей и повисшей над адом луной. Луна подмигивала, плавилась и сходила паром. Сволочь глумилась над ней, и у нее было имя Юрай. Она только что послала за ним людей, она знала, что он едет за этой больной проституткой. «Где же они? Где? Почему не идут, добрые молодцы?» А она тут лежит, так некрасиво и неудобно. Луна же — кокетница, просто зашлась от любопытства, зависнув над подземельем которая сошла с ума, давя грудь, живот, лицо, женщине с перекрученным желтым шарфом на лице. Будучи сама желтой, луна сочувствовала шарфу. Люди же давно не вызывали у нее ни сочувствия, ни удивления. «Дичают», — думала она спокойно. На ее веку так бывало уже не раз. Милицейская машина на всей мощи мчалась в Москву, и пожилой генерал... Держа в руках безжизненную ладонь Сулемы, все повторял: "Спасибо вам, спасибо". И добавил, когда они въехали во двор Каширки: "Вас будет оперировать лучший хирург, у вас все будет хорошо". Сулема же молчала. Она думала, что позвонит завтра Юраю и Нелке. Она вела себя с ними как скотина. Егор же ехал за скорой, которая увозила Юрая. До него никому не было дела. Его музыкальная известность была тут как бы ни к чему. Здесь творились другие дела, посильнее, чем этот придурочный Фауст у этого долгожителя Гёте. Пихнуть бы умника на часок сюда, к старым детям подземелья, каково бы ему было? Зачем, зачем он, идиот, пошел отгонять машину? Проклятая железка! Он о ней только думал больше, а потерял человека. Ну и как теперь жить? Как вообще жить, Сознанием всего увиденного. Ведь, оказывается, только стоит приподнять дерн. Конец повести. Март 2018 года. Диктор Лариса Юрова. «Скелет в шкафу. Роман». Тогда не было боли. Там было легко. Там было спокойствие. И было знание. Без всех этих слов. И то, что он прибегал к словам. Уже было дурно, уже было возвращением. А он рвался обратно, в знание без боли и муки. А они тащили его, тащили, в неподвижность, в страдания, в сутолоку слов и пронзающих воспоминаний. «Эскулапы чертовы! И ваши души!» «Прорывается мужичок, прорывается!» «Говно вы, а не врачи! Говно!» Приплывает к родному берегу. Приплывает. Нахер, нахер ваш берег? Ну, знаешь, другого нету. Суки. Среди нас дамы, Юрий. Дамы, суки. Хм, в этом что-то есть. Отпустите, сволочи, больно. Жить старик вообще больно. Выплыл, терпи. Сволочи. Его трогали три разные руки, не считая медицинских. Одна пахла сухой травой, и сама была сухой. Видимо, вся изгорела изнутри и касалась его своим остаточным теплом. Под эту руку вспомнилось слово «идиот» «дефицит». Он не знал, что оно означает, но и у слова был вкус «остатка тепла и жизни». От этого стало беспокойно, а потом просто страшно, потому что у изгоревшей руки было и другое имя — «мама», и пришло сознание, что ему нельзя уходить раньше нее. Останется он, останется и она. Другая рука была нежной и уже окончательно мертвой. Она сбивала его с толку, ибо приходила как бы из того желанного им мира, где спокойно, легко и знание не несет боли. Но он уже понимал, рука здесь, в мире страдания, то есть жизни. Почему же она мертвая? Третья с нервными пальцами, чуть колючими, вызывавшими в памяти слово «ситро», была самая цепкая, самая держащая рука. Вся из мира боли. Она безжалостно тянула его к себе. Но странное дело, в безжалостности каким-то непостижимым образом обреталась нежность. О взбрыки грубого мира! Все в тебе наоборот, но все по законам плотной материи, в которой кровь, мясо, кость, и все болит, болит болит. Когда еще они все явятся к нему в цвете и образе? Когда еще? К тому времени перестала приходить вторая рука. Зато явилась в бессознании сама верная подруга Сулема. Пришла и села на краешек кровати. «Конечно», — сказала она, — «по звериности своего эгоизма мне бы тебе тоже пожелать смерти. Все-таки мы с тобой хорошая компания. Я тут огляделась». Свои-своих держатся. Но у тебя срок еще не вышел, я узнавала. Ты еще помучаешься на грешной земле. Это мне оказали уважение. Поняли, что я без своих женских индивидуальностей заскучаю тут с живыми. Они меня и прибрали. Ты поломан, но не сломан, потому держись. Сулема испарилась, а он все вспомнил. Потом его возили на креслице, то мама, то Нелка. Потом он стал замечать некоторую нервность врачей и долгие коридорные переговоры с его женщинами. Все оказалось просто. Надо было его забирать и долечивать дома. Дело предстояло длинное, а бесплатная медицина уже кончилась. Леон Градский, такая везуха, подоспел. Мол, думать тут нечего. Он скоро уезжает на полгода в Иллинойс. Поэтому им надо поселиться у него на даче. Правда, май и еще холодно. Но есть буржуйка, которую он купил в 90-м, когда ничего уже не было. Люди ждали холода и голода и скупали самоварные трубы для самодельных дачек. А ему обломилась настоящая буржуйка с роскошной заслонкой от какой-нибудь престижной голландки. «Захолодит — затопишь. Не тебе читаю, рай, — люди топили, чтобы спастись. А над тобой ангелами зависли две женщины. Из рук в руки тебя передают, как какой-нибудь приз». Что же до буржуйки, то она так и не пригодилась в их дачной жизни. Придуманная во времена плохие, печка все-таки оказалась дамой изысканной и не хотела есть то, что ей подсовывали. Тогда она воняла как-то нехорошо, вызывающе краснела, и Нелка ее быстренько гасила, что называется, от греха подальше. Так что незабитая, нечищенная печь, которая служила им туалетным столиком, не буржуйка... В нашей истории не сыграют никакой роли. Правда, заслонка да, она побуждала к мыслям о более упорядоченной и теплой жизни. Поэтому Юрай сидел на терраске, укутанный в одеяло, прилетали птицы, разглядывали, шебрушились ежики, вытягивали любопытные морды, пережившие зиму брошенные кошки. Бессильный человек вызывал в них, видимо, чувство глубокого удовлетворения как свершившееся отмщение за человеческую подлость. Мама подкармливала всю тварь, и было в этом некое замаливание, потому что мама кошек, например, не любила. Вспомнилось детство, как он принес котенка, как расстроилась мама, но терпела, терпела. А когда Васька ушел, чувствуя мамину неприязнь, в доме тут же стал жить щенок, любимый, единственный Рекс его жизни. На даче появилась чужая женщина, медсестра. Она носила детские резиновые сапоги, детскую куртку из плащевки и детскую вязаную шапочку. Одним словом, маленькая худенькая женщина, и он был потрясен, когда она оказалась сильной массажисткой, и мяла, и крутила его так, что будь здоров. Уколы же делала аккуратно, бесшумно и безбольно. Она приезжала к нему из мытищ, никогда не опаздывала, и никогда не обижалась на погоду. Май был мокрый, ветреный, все жаловались и скулили. Их же спасал рефлектор. Медсестра, ее звали Тася, протягивала к нему руки, и Юрай видел, как подрагивали в подсветке огня красивые пальцы женщины и узкая изящная ладонь. Подумалось, что у нее и ступни должны быть такие же, породистые и тонкие, как у балерины. И тут пришло письмо от тетки, Та тревожилась, что так долго мамин дом остается без хозяйки. Теперь, когда косяком пошел беженец, это опасно. Захватят квартиру чужаки с малыми детьми. Как потом их вытуришь?» И мама, глотая слезы, засобиралась домой. Вместе с Нелкой, его вроде и не замечая, они планировали день за днем лета. «И как он будет оставаться один? Надо привыкать. Надо!» «И как будет оборачиваться туда-сюда Нелка?» которая за работу держится двумя руками, а то, как и квартиру, потеряешь и не заметишь. К концу месяца погода начала налаживаться, и потихоньку начали съезжаться дачники. Мама и Нелка очень ждали приезда самого близкого соседа, чьи окна смотрели на их терраску. Окна все еще были заколочены, но в день маминого отъезда приехали хозяева и сняли щиты. От Леона они знали, что сосед их — знаменитый кинорежиссер. То тихий, что его как бы и нет, то такой разудалый, что хоть святых выноси. Но, в общем-то, мужик нормальный, с излишним самомнением. Так ведь в их деле без этого нельзя. Самомнение в этой профессии, можно сказать, заложено как составная часть. Жена его моложе лет на двадцать. Дочь, которую он снимает уже какой раз подряд, по всему видно — барышня бездарная — Не киногиничная, хотя в жизни славная деваха, ее бы пустить по другой тропе. Где-то в Америке живет сын режиссера от первого брака. Отец от него, считай, отрекся, потому что уезжал сын во времена, когда такие номера, добром для остающихся родственников, не кончались. Пришлось папе где-то там публично казнить сына, как поступил в свое время Тарас Бульба. Это у нас завсегда в большом количестве, и папы, Бульбы. «И мальчики-павлики». Когда режиссер снимал сокон щиты, он помахал рукой Юраю. Тот ответил как мог. Со стороны это должно было выглядеть несколько неуважительно. Слабое движение кисти. Поэтому мама, прибранная к отъезду, кинулась через двор к забору и что-то защебетала, защебетала. Одним словом, режиссер еще раз помахал рукой, а жена его потом долго вырисовывалась в раме окна, разглядывая молодого полуинвалида. Юрай отметил, что соседка хороша собой. «Ничего удивительного. Разве режиссеры берут в жены некрасивых?» «Это им заподло, подумал Юрай. Но явление женщины в окне сделало свое таинственное дело. Как-то бойчеи задвигались руки и ноги, Опрощаясь с мамой, Юрай даже проводил ее до порога и крепко обнял, отчего мама расплакалась но скорее от радости, чем от печали отъезда. Вставание и хождение Юрая было намечено на следующую неделю по стратегическому плану медицины. Нелка поехала провожать маму, оставив на столе деньги для Таси, которая должна была прийти через час. Именно поэтому Нелка и уехала, зная, что на перехват ей идет Тася. Юрай смотрел на окна режиссера, надеясь еще раз увидеть его жену. Но она в окне больше не появилась. Мелькнула яркой одежкой во дворе, и все. Потом у Юрая спрашивали: во сколько это было. И Юрай называл почти точное время 18:30. Минут десять как ушли мама и Нелка, торопясь к двадцатичасовому поезду. А до прихода Таси оставалось еще полчаса. Дело в том, что жена режиссера не приехала на следующий день в Москву. Режиссер ведь, как говорится, слинял сразу после снятия счетов, оставив на жену все остальные постзимние проблемы — уборку, проветривание и прочее. Ей надлежало вернуться к вечеру следующего дня. Она не вернулась. Режиссер целую ночь злился на жену, которая оставила его без ужина и устроила себе слишком длинный уикенд. Но утром все-таки немножечко забеспокоился, послал на дачу шофера. Шофер постучал в закрытый дом, потом подошел к забору и спросил у сидящего Юрая, не видел ли он хозяйку. «Да, видел. Позавчера», — ответил Юрай. «Вчера нет. Я решил, что они все уехали». «Понятно», — буркнул шофер и поехал назад. Но по дороге смекнул, что время ему дали немеренное, вполне можно пожить и для себя. Подумал и свернул в сторону Ивантеевки, где обитала хорошая знакомая с которой можно было встречаться от случая к случаю. Женщина на жизнь и на мужчин смотрела просто, лишнее не задумывалась. Вернулся шофер уже поздно, позвонил шефу, сказал, что у него сел аккумулятор, он сто раз говорил, что пора его менять. «А жены вашей, Иван Михайлович, на даче нету. Наверное, приехала, да?» Иван Михайлович бросил трубку, твердо уверенный в том, что шофер до дачи не доехал вообще». Про Ивантеевку студийный народ знал. Тут была задачка для первого класса. Поэтому и в эту ночь режиссер больше злился, чем волновался. Потому что знал еще одну истину. Случись что плохое, оно бы его уже достало.